Дополнительная литература. В этой аудиокниге я сосредоточил своё внимание не на истории и принципах стоической философии, а на конкретной стоической технике использовании стратегии стоического испытания для преодоления жизненных невзгод. Тем, кто хочет узнать о стоицизме больше, рекомендуется прочитать мою книгу Радость жизни. «Философия стоицизма для XXI века», в которой я представляю философов-стоиков и объясняю, как мы можем применить их принципы в собственной жизни. Тем, кто хочет глубже понять философию стоиков, следует взглянуть на превосходную книгу Массимо Пильючи «Как быть стоиком. Античная философия и современная жизнь». И не следует забывать, что эссе Сенеки одновременно доступны и глубокомысленны.